Глава 51. Мне кажется, вы приняли излишне поспешное решение. Все-таки произнес эту фразу господин Торстон, когда я уже усаживалась в карету. Все вы, молодые, куда-то спешите, а потом страдаете от своих решений. А взрослые, похоже, поступают наоборот, кивнула я. Слишком страшаться сдвинуться с места и сжечь все мосты, чтобы начать новую жизнь а потом тонут в застоявшемся болоте. Если честно, все эти намеки и разговоры об «Одумайся, пожалеешь» меня уже достали. Принц, Тристан, да даже Патрик хотели обсудить со мной эту тему. Пусть последний и не решался, а первого я вежливо послала. И вот господин Торстен, в ту же авоську. «Может, вы все же дождётесь Лиры и поговорите?» «Не стоит. Я только вздохнула». «Спасибо, господин Торстон, но не стоит. Он мог сказать все, что хотел еще там, в королевской приёмной, где мы оформили развод. Отдаю должное вашей деловой хватке и удивительной... щедрости». Склонил голову господин лекарь по совместительству доверенное лицо короля. «Хотите сказать, нужно было просить больше?» Я не выдержала и хмыкнула. «Мне хватит, господин Торстон. А лишние подарки — лишние заботы». Промысловое побережье, замок, торговый флот и эксклюзивная лицензия на лов — этого, поверьте, хватит на всю жизнь. И даже не на одну. И на том спасибо, леди Овер... Хм, леди Эмберлин. Надеюсь, ваше решение принесет вам счастье. Да не угаснет ваш новый род. Кстати, что будет с титулом моего бывшего мужа, если побережье Оверхольм теперь мое, пусть и без герцогского титула? Я давно хотела спросить, но все как-то не до того было. «Оверхольм — это ведь не только тот участок берега, который вам понадобился», — вздохнул лекарь. «Это большое герцогство на севере империи. Вы попросили себе едва ли десятую часть. Теперь ваше маленькое графство будет носить ваше имя, как вы и пожелали. Девичья, леди Лонгере». «Что ж, все к лучшему», — улыбнулась я в последний раз. «Прощайте, господин Торстен. Передайте мальчикам еще раз, что я не держу ни на кого из них зла. Пусть каждый из них будет счастлив в своим счастье. Торстен кивнул. Я окликнула хмурого Патрика, велев ему не маяться дурью и слезать за пяток кареты. «Пусть едет, как нормальный человек, и мой официальный брат в салоне». И через полторы минуты карета тронулась с места, бодро застрекотав колесами по аккуратным плиткам двора. «Прощай, столица». Привычный и уже родной север, собственное дело и теплый замок — все, что мне нужно в этом мире для счастья. А зимой еще и котики вернутся, будет полный набор уюта. Чтобы отвлечься, пока мы ехали по городу, я перебирала в уме последние заботы и дела. Так, с ателье все решилось, в гильдию придворных портных мы вступили, счет в самом крупном столичном банке, куда будут поступать дивиденды, я открыла, Заодно арендовала там же ячейку, куда буду присылать эскизы и письма. Так получалось быстрее и надежнее, чем обычной здешней почтой. Договоры с королевской кухней и несколькими крупнейшими ресторанами уже легли в ту самую ячейку. Я увожу копии. Остальным покупателям придется самим за мной побегать. Морепродукты уже сейчас стали модным дефицитным товаром, а к сезону и вовсе превратятся в сокровища, которым станут хвастать друг перед другом самые богатые и именитые. Развод — это то, что я попросила у короля сразу же, как пришла в себя. Уже не в разрушенном бальном зале, а в небольшой приёмной, где его величество изволило общаться только с самыми приближенными. Развод — своё дело, девичья фамилия. Честно говоря, мне она не очень нравится. Лингир очень с претензией. Я, конечно, вообще никакой внутренней связи ни с югом, ни с этим родом не чувствую, Потому легко дала местным властям сменить ее на похожую Лангере. Вроде как и очень созвучно и без претензий на королевскую кровь. Но это было нужно для другого человека, Патрик. Моя первая просьба, даже раньше развода, я попросила королевской воли признать моего брата официально моим братом и позволить ему носить пусть и измененное, но родовое имя. В тот день мне готовы были отдать вообще все, что я захочу. Точнее. Почти все. Магическую корону, власть над южными землями, которую теперь не сможет оспорить ни один из тамошних владителей, мне бы не вернули. Так я ее и не просила бы. Избавилась и слава всем богам. Зато у меня эксклюзивное право на вылов рыбы и морепродуктов в Северном море на 500 лет. Нехило так тут года считают. Я думаю, это честная компенсация за то, что меня использовали в темную. За 500 лет я и мои потомки станем настоящими монополистами на этой земле. Хм, ну, или потомки Патрика, неважно. Надо, кстати, сразу озаботиться вопросами экологии. 500 лет — это долго, загубить акваторию можно за гораздо более короткий срок. Службу рыбоохраны придется создавать. Установить квоты на вылов каждого вида, чтобы не истощать популяцию. А ведь наверняка уже к концу года появятся первые барконьеры да и своих жадин стоит с самого начала придержать. Придется буквально заново строить всю рыбопромышленную отрасль. Это будет сложно, очень сложно. Зато интересно. И не позволит мне тосковать о том, во что я почти поверила, но чего не случилось. Несколько часов пути, два телепорта, и вот я уже дома. Бывший северный замок Оверхольм встретил меня все теми же сверкающими ледяными стенами, морским бризом с побережья и Удивительно пустым двором. Ну да, всю прислугу придется нанимать заново. Со мной приехали всего трое, помимо Патрика. Временные работники. Их нанимала не я, а выделил дворец на первое время. Это не считая взвода королевских гвардейцев во главе со штатным магом, конечно. Защиту собственных земель и прямой воссалитет королю я тоже не забыла попросить. Они здесь тоже временно, пока я не заключу отдельный договор с каким-нибудь вольным отрядом и не представлю их как свою официальную охрану. М да, главное не вспоминать другой вольный отряд, который я наняла, и его командир в особенности. Ладно, что я маленькая, не найду, чем мысли занять. «Так, господа, Патрик особенно. Чего стоим, кого ждем? Весело позвала я, поднимаясь на крыльцо и толкая дверь не только рукой, но и магией, как ключом. «Нас ждут великие дела!» А еще работа. Примерно отсюда и до полусмерти. Приступим.